Жанна Пакен. Годы жизни. 1869-1936. Почему, несмотря на то, что эта женщина возглавляла один из крупнейших домов моды Франции на рубеже веков, мы, если вспоминаем о той эпохе, то думаем прежде всего о Чарльзе Ворте или о Поле Пуаре, а не о ней? и не о некоторых других незаслуженно забытых дамах. Как полагает один из историков моды, дело именно в том, что они были дамами, женщинами. Ведь это так естественно. Обычно, повседневно, женщина и одежда. Мужчины, которые начали вторгаться в мир женской моды а в девятнадцатом веке, вот что было необычным. Вот что запоминалось! И к тому же мужчину умели громко говорить о себе, а женщины должны были вести себя скромно и сдержанно. Именно так вела себя и она. Но зато за нее говорили ее работы, что и позволило ей не затеряться среди сотен тогдашних парижских мастериц, а заслужить признание и уважение всех тех, кого занимала мода. Жанна-Мари Шарлотта Беккерс родилась в пригороде Парижа в 1869 году в семье врача. Еще подростком ее отправили изучать швейное дело а в небольшое ателье, а несколько лет спустя она получила место в доме моды Руф, где прошла длинный путь от одной из множества мастериц до главной портнихи, возглавлявшей ателье в девяносто первом году она вышла замуж ее муж тоже имел непосредственное отношение к моде начав с небольшого магазинчика мужской одежды унаследованного от родителей и открытого еще в сороковых годах девятнадцатого века благодаря своей кипучей энергии он смог затем открыть небольшой дом моды пакен лялян теперь объединившись жанна и ее муж и Исадор Рене Жакоб Пакен вкладывали все силы в детище, которое стало их общим. Дом моды, который отныне назывался просто Пакен, переехал на улицу п А мадам Пакен говорили так. Она хороша собой, она талантлива, она очаровательна. Все без ума от мадам Пакен. Именно Жанна была дизайнером. Именно она создавала наряды, прославившие их дом в то время как Исадор работал с клиентами. И когда его не стало в 907 году, а руководство перешло к ее сводному брату, Жанна по-прежнему занималась творческой стороной и положение дома не поколебалось. Наоборот, словом, Исадора Пакена можно поблагодарить за то, что он своим капиталом и своей энергией дал жене возможность проявить свой талант. Жанна Пакен была женщиной, которая твердо уверена в том, что она делает. Ее младшая коллега Мэгги Руф, которая считала Жанну своей наставницей, вспоминала. Я до сих пор слышу хрустальный голос мадам Пакен, который говорит о том, что мода должна постоянно обновляться, не проявляя слабости или страха, и делать это с дерзостью. Мода, полагала она, должна отвечать современному образу жизни и современным же представлениям о красоте вскоре работы жанны стали настолько популярными что среди ее клиентов появились представительницы не только аристократических но и монархических семей как например королевы испании португалии и бельгии одевались у нее и известные кортизанки признававшиеся одними из самых красивых женщин эпохи — прекрасная Отеро и Лиляны де Пужи. Впрочем, в доме Пакен были рады любому клиенту, который мог себе позволить там одеваться. О супругах писали с самого начала, эта умная и яркая молодая пара начала следовать новой системе. Никакой высокомерной замкнутости. Никаких закрытых дверей. Что же отличало работы мадам Пакен и делало их такими популярными? Она не была модным диктатором, указывающим, что ее клиенты должны носить, а полагала, что дело Кутюрье — следить за изменениями в одежде женщин с улицы. И постепенно стала внедрять эти новинки. Как сказали бы сейчас... Наблюдать за уличной модой, следовать за трендами. Она не старалась постоянно придумывать что-то новое, однако умела делать нововведения удобными и практичными. Прекрасный пример — хромые юбки, введенные в моду одновременно и Леоном Бакстом, и Полем Пуаре, и юбки, настолько узкие внизу, что женщинам приходилось передвигаться маленькими шажками. Что ж, дом Пакен тоже начал предлагать клиентам эту новинку, вот только Жанна дополнила их скрытыми складками, и хотя юбка была узкой, как того требовала мода, ходить в ней было удобно. Много внимания Пакен уделяла цвету. Если в начале своей деятельности она использовала в основном нежные пастельные тона, которые вошли в моду на рубеже веков, то затем стала обращаться к цветам более сочным. Так, например, она начала активно использовать красный, а затем и черный цвета. Черный в ту пору ассоциировался с трауром, но Пакен, можно сказать, вдохнула в него новую жизнь, отделывая им вещи светлых и ярких тонов, украшая черную одежду вышивкой и кружевами, используя яркие подкладки, например, красные для черных пальто. Пакен умело играла на контрастах. И цветов, и фактур, так скажем, тонкие шелка и шифон, она зачастую отделывала мехом. В 907-м в ее коллекции прослеживались японские мотивы, скажем, вечерние накидки, напоминавшие кимоно. На следующий год она ввела в моду стиль директории, платья с завышенными, под грудью талиями. Словом, можно сказать, она как минимум шла в ногу с новатором Полем Пуаре, а временами опережая его. А в 912-м она представила коллекцию пальто и юбок для занятий спортом и путешествий. В том же году открыла в своем лондонском магазине отдел с одеждой для занятий гольфом, для охоты, для вождения автомобиля. Заметим. До того времени, как женщины начнут в массовом порядке садиться за руль еще добрый десяток лет. А еще в этих костюмах с одной стороны было удобно двигаться, однако и не стыдно было показаться, допустим, в ресторане, как писали в одном из модных обозрений. В 913-м Пакен представила платье для танго. Мода на этот танец начала захватывать Европу туника и двойная юбка, нижняя, из шифона, верхняя, с разрезами, складками и вставками, сделанные так, чтобы обеспечить свободу движения. Наряды, показанные на великолепном шоу в Лондоне, имели огромный успех. В том же году она предложила платье достаточно строгое, чтобы носить его в дневное время, и достаточно изысканное, чтобы надевать его вечером. Можно сказать, такой наряд был первым в своем роде, предвосхитившим подобный подход к одежде, который массово войдет в моду позже. Как писала одна из историков моды, если покен становилась новатором, то обычно это было вызвано практическими соображениями. Жанна полагала, что мода — это часть общего культурного контекста и считала, что модельеры должны сотрудничать с представителями других творческих профессий — живописцами, театральными художниками, архитекторами. Заметим, что это была достаточно оригинальная точка зрения, которую не поддерживали такие именитые ее коллеги, как, например, Редферн и Дуссе. И когда в 912 году Возникла идея нового журнала «Мод», иллюстрации которому делали Поль и Риб, Жорж Барбье и другие, Пакен вместе с другими парижскими кутюрье приняла в этом участие. выступление русского балета, знаменитые дягилевские русские сезоны заворожили ее своей красотой, и она создала ряд костюмов по эскизам Леона Бакста и Поля и Риба. Однако при этом она никогда не забывала, о практической стороне дела, и один из журналистов писала мадам Пакен в 913-м. У нее подход художника, однако мы знаем, что она самый коммерчески успешный художник из ныне живущих. Да, при всех творческих талантах Пакен была женщиной, которая умела позаботиться о своих интересах. Когда в 906-м два журнала опубликовали фотографии ее новых моделей до показа коллекции, Она немедленно подала на них в суд. Выиграла она дела и против других домов моды, которые беззастенчиво копировали ее модели. Дом Пакен был среди первых, начавших как следует заботиться о своих сотрудниках. Их было много. К началу 20 века там работало уже около двух тысяч человек, а на пике популярности чуть меньше трех. В известной тогда песенке «Революционный марш портних» были такие слова «Что нужно девчонки на посылках от домов Пакен и Ворта? Побольше денег, поменьше работы». Что ж, работы у Пакен было немало, но, к примеру, Жанна и Исадор приобрели красивую виллу за городом, куда их работницы могли отправиться отдыхать. Можно сразу, пусть и забегая вперед, сказать, что когда в 17 году те, кто работал в модной индустрии, устроили в Париже забастовку, Жанна Пакен была на стороне бастующих, что не могло не вызвать недовольства многих ее коллег. В 1896 году открылось ателье дома Пакен в Лондоне. Именно там потом некоторое время работала совсем молоденькая Мадлен Вьонне. Они оказались первыми, кто решился на открытие филиала за границей. Вслед за Лондоном последовали Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Мадрид. Жанна разрабатывала эскизы, они рассылались по зарубежному ателье, и местные швии шили по ним соответствующие наряды. На рубеже веков Пакен принимала участие во всемирной выставке, проводившейся в Париже. Она была ответственной за раздел, посвященный моде что было несомненным признанием заслуг Жанны Пакен и ее коллегами. Она отвечала за все, отбирала модели, которые будут представлены, организовывала показы. Даже статуя, которая возвышалась над входом на выставку, которую прозвали «парижанкой», была в одежде от Пакен. Кстати, один из восковых манекенов, на которых демонстрировали изысканные наряды от парижских кутюрье, изображал саму мадам Жанну. Пакен неоднократно принимал участие в выставках, особенно в период с 910 по 915 годы. Так, например, павильон Пакен в виде греческого храма на выставке в Турине в 911 имел такой громкий успех, что пришлось ввести плату за вход, чтобы хоть как-то контролировать нескончаемый поток посетителей. К тому времени Жанна Пакен еще больше отдавала себя работе. Их брак с Адором оказался прекрасным союзом, который позволял обоим супругам реализовать свои способности. Они очень нежно относились друг к другу. И вдруг, в 97 он заболел и вскоре скончался. Ему было всего 45 лет. 38-летняя Жанна осталась вдовой. С тех пор она всегда одевалась только в чёрное и белое в память о муже она учредила награду приз Исадора садора пакена которую вручали молодым талантливым художникам. с началом первой мировой войны дом моды пакен не прекратил работу однако пришлось осваивать новые рынки сбыта и четыре лучшие манекенщицы в сопровождении жены сводного брата жанны он заведовал магазином пакен в нью йорке отправились в турне по соединенным штатам цены на билеты со временем Подняли почти в два раза, но число желающих посмотреть на работы знаменитого дома моды не уменьшилось. Успех Пакен был не только коммерческим, а в 913-м она, первой из женщин-модельеров, получила орден почетного региона. Она тогда сказала «Я рада, что правительство выразило мне признательность за работу, не обращая внимания на мой пол. Мой феминизм не заходит дальше». Я просто хочу справедливости, хочу, чтобы в какой области женщина бы не работала, ее заслуги были бы признаны. С семнадцатого по девятнадцатый годы Жанна Пакен занимала пост президента синдиката моды. Но постепенно она начала уставать. В двадцатом году Пакен уступила должность главного дизайнера своего дома Мадлен Уоллес окончательно отошла от дел в начале тридцатых годов и скончалась в тридцать шестом. Дом Пакен закрылся ровно двадцать лет спустя. И пусть ее современников мужчин вспоминают чаще, ничто не отменит того факта, что Жанна Пакен, первая известная женщина-кутюрье, долгое время была королевой парижской моды.